«Враг!» — внезапно крикнул молодой, вскидывая автоматическую винтовку. «Тихо! Спокойно!» — рявкнул Акул. Оранжевое пятно, скорчившееся за дверью, ведущее из котельной во внутренние помещения ПТО, было слишком мало для бойца-зомби. «Это ребенок! Горячку не порим, только в корпус!» Он уже готов был броситься в прорыв, однако молодой опередил его. «Шустрый сволочь, что твоя саранча!» От какого хрена они молодые и всегда такие шустрые? того и не все доживают до зрелого возраста. Парень в спецназовском камуфляже высадил дверь ногой одновременно с воплем командира «Без команды! Не!» И совершенно напрасно это сделал. Придурок, торопливый зеленый придурок, мать же его 35 раз за ногу через левое колено в лесополосе в зимний период. Две короткие очереди, живого и мертвого бойцов, слились в одну. Маленькое оранжевое пятно противника на мониторе шлема Тихонова нелепо опрокинулось навзничь. В то же самое мгновение, как из затылка молодого, за каким-то чертом в полный рост, неосторожно нарисовавшегося в дверном проеме бойлерной, брызнула кровь, перемешанная с мутным мозговым веществом и осколками черепной кости. Ну да, там ведь за дверью ребенок, будь он не неладен. Чего бы его опасаться? а ребенок оказался с клыками. Никакой шлем не помог. Катанув между ног плавно завалившегося на спину молодого светошумовую гранату, акул кувыркнулся следом за ней в дверной проем прямо через упавшего бойца, выставив перед собой руки с автоматом. Светофильтры шлема, как обычно, погасили ослепительную вспышку и оглушительный грохот. А вот пацан-зомби в бойлерной такого западла явно не ожидал, и в результате оказался в глубоком нокдауне. «Жизнь вообще жестокая штука, парень, учитывая это в своих дальнейших действиях». Оказавшись в соседнем помещении, командир отряда спецназа тут же ушел с линии огня, стремительно перекатился и привстал на одно колено, хищно рыская перед собой стволом. «Напрасная предосторожность!» Напрочь ослепший и оглохший пацан лет 12 в замызганной спортивной куртке и лыжной шапочке был куда больше озабочен огромной рваной дырой в животе и сокрушительным болевым шоком после точного попадания молодого, нежели новыми опасностями. Движением ноги Тихонов отшвырнул, выпавший из его слабых ручонок калашников, в противоположный угол, и уже бросаясь в следующий коридор, успел бессильно выругаться про себя. «Вот же маленькая падаль! Метко стреляет с ученыш. Научили насущному взрослые твари, а ведь, небось, шесть на семь в уме помножить не сумеет лесное дитя. Быстро сменяя друг друга, трое оставшихся в живых спецназовцев один за другим распахивали внутренние двери, тут же прячась за притолокой и швыряя внутрь светошумовые гранаты. Однако больше сопротивления им никто не оказал. А стрельба в помещениях брошенной автобазы стихла еще до того, как молодой нарвался на свою пулю. Выбив последнюю дверь, бойцы санитарного отряда по очереди выкатились в просторный зал пункта технического обслуживания на восемь ям, где тепловизор указывал на множественные цели. Гнездо мертвецов располагалось здесь, но сражаться уже было не с кем. Вокруг отчаянно чадившей печки буржуйки, сделанной из жестяной бочки, неподвижно лежали трупы, с десяток, еще не успевших остыть трупов, и под каждым неторопливо расплывалось кровавое пятно. Еще трое лежали возле противоположной двери на улицу. В руках у этих были стволы. Но их тоже уже можно было не опасаться. Мертвяки зачистили себя сами. Взяли на себя обязанности санитарного отряда, что называется. Обогнали спецназ. Шустрые. «Чисто!» — доложил Серафим снаружи. «Ноль сопротивления!» «Чисто!» — откликнулся дед, проникший в ПТО с противоположной от акулы стороны. «Чисто!» сказал сам Тихонов, настороженно вводя стволом по помещению. «Бдительности не теряем!» Он приоткрыл ворота наружу и, чуть приподняв забрало, глотнул свежего холодного воздуха с оттенком пороховых газов. Внутренний двор уже был под полным контролем спецназовцев. Ребят, разумеется, не остановили ни забор, ни натянутая поверх него колючая проволока. Старая школа. Тот ублюдок, которого Бычков первым снял из снайперки, Так и лежал под забором груда и неподвижной тряпья. До сих пор не ожил, скотина. Хотя по времени совсем уже пора бы начинать. Серафим носком армейского ботинка поддел его голову, повернул на бок и с проклятиями отчаянно принялся вытирать ботинок, заметенную снегом траву. Видимо, решив не возиться с раненым, остальные дозорные мертвяки прямо на месте оперативно пробили ему башку, прежде чем в панике броситься во внутренние помещения к детям. Мелкашка. Маленькая дырочка. Даже крови вылилось совсем чуть-чуть. Хотя обычно зомби, в отличие от живых, фонтанируют, что твои неагарские водопады. Снова нырнув в по ПТО, последние закоулки, которого уже обследовали ребята деда, акул вернулся к подстреленному малолетке. Мальчик с пулевым ранением в животе тихо агонизировал на полу из последних сил пытаясь дотянуться до автоматической винтовки, которую Тихонов во время штурма отшвырнул к противоположной стене. «Убей!» — хрипел пацан, слепо ворочая обожженными глазными яблоками. «Убей, сволочь! Ну!» «Убью!» — мягко пообещал акул, щёлкнув застежкой кобуры. «Сейчас! Потерпи чуть, брат!» «В, в голову!» Мальчишка уже колотила в агонии. «Вот это уж нет, приятель, извини!» Командир санитарного отряда тщательно прицелился из пистолета в сердце мертвяка и выжил спусковой крючок. Отвратительно брызнуло во все стороны, и парнишка затих. «Слава богу! Никто не должен так мучиться, ни живой, ни мертвый!» «Живи, братан!» — тихо проговорил акул, пряча пистолет. «Живи, хоть ты нормально, молец, если уж родители тебе достались ненормальные!» «Двенадцать с половиной минут!» напомнил себе капитан. «Двенадцать с половиной минут, пока бактерии эпидемии, пляшущие в столбе солнечного света, проникнут в переставшие функционировать тело мальчика и окончательно возьмут на себя функции его лейкоцитов и нейронов. Для такого юного организма, скорее всего, еще меньше. От 8 до 10 минут. Вот заодно и проверим. Самого Тихонова излечили при помощи ручного пулемета три года назад, во время очередной вылазки его районного отряда самообороны». В то время ему казалось, что мир перевернулся нахрен. Никто так и не установил, что стало причиной эпидемии. Вторжение инопланетян, вырвавшиеся из военной лаборатории биологическое оружие, очередная мутация птичьего вируса, второе пришествие Христа, который на сей раз принес человечеству, как и обещал, не мир, но меч. Первые симптомы заражения напоминали грипп. Резко поднималась температура, воспалялось горло, начинался жуткий кровавый насморк. А меньше чем через сутки человек умирал чтобы вскоре подняться из мертвых необъяснимым и чудовищным образом. По всему миру начали оживать свежие покойники, возвращенные к жизни этими загадочными бактериями, берущими на себя все функции прекратившего работу организма — дыхательные, кровеносные, мыслительные. Восставшему покойнику больше не нужно было сердца. Крошечные и шустрые биологические сволочи сами доставляли кислород и питательные вещества к жизненно важным органам зомби, в число которых сердце больше не входило. Ожившие трупы способны были прекрасно себя чувствовать, потеряв практически всю кровь, пару конечностей и до 70% кожного покрова. У них была комнатная температура, отсутствовало дыхание и переставало биться сердце. Это было непостижимо и страшно, и оставшиеся иммунными к вирусу люди начали собираться в группы самообороны и партизанские отряды, поскольку вооруженные силы оказались поражены эпидемией на три четверти. С моральной точки зрения ситуация значительно осложнялась тем, что восставшие из ада отнюдь не были агрессивны или демонообразны. Они не нападали на живых и не пожирали плоти, как в кино. Они продолжали вполне здраво рассуждать и чувствовать. Они фактически оставались теми же самыми полноценными личностями, какими были до смерти. Но сама возможность погибнуть и превратиться в точно такого же мертвеца ужасала любого человека, и никакие доводы разума Ничего не могли с этим поделать. Основная проблема сопротивления ожившим мертвецам заключалась в том, что с гарантией уложить зомби можно было только в голову. При разрушенном мозге бактерии оказывались бессильны поддерживать жизнедеятельность организма. И сдавались. А вот уничтожить обычного человека, как известно, можно массой способов. Чем зомби в итоге и начали заниматься? С жуткой неохотой, не получая от этого ни малейшего удовольствия, Однако доведенные до крайности тем, что их столь миролюбивых и безобидных созданий фактически таких же людей, как и все остальные, массово отстреливают в голову на каждом шагу из-за какого-то иррационального страха и предрассудков, категорически не позволяя вписаться в существующий человеческий социум. Особенно учитывая тот факт, что теперь социум в основном и состоял из оживших мертвецов. Получив однажды крупнокалиберную пулю в сердце и ненадолго скончавшись, и спецназовец Акул решил, что доводы оживших покойников более чем весомы. Двенадцать с половиной минут. Ровно столько ему понадобилось тогда, три года назад, чтобы восстать из мертвых. Он специально сразу посмотрел на часы. Ментовская привычка. Двенадцать с половиной минут. А потом он взглянул на мир новыми глазами и понял, что до своего возрождения был категорически неправ. Неправ абсолютно во всем. И так стыдно ему еще не было никогда в жизни. Новые люди всячески избегали терминов «ожил» или «восстал из мертвых». Они предпочитали говорить о себе подобных «спасен» или «излечился». Действительно, человек, переживший кратковременную смерть после начала эпидемии, приобретал очень-очень много, словно выздоровел после многолетней тяжелой болезни. Бактерии эпидемии растормаживали сознание своего носителя — заставляли его мозг работать значительно быстрее и эффективнее. Ожившим больше не требовались сон и еда. Всю вспомогательную работу в их организме выполняли чудотворные бактерии, уничтожая токсины усталости и питая организм необходимыми веществами, которые они добывали из воздуха и солнечного света. Спасенным больше не требовались нелепые психоактивные суррогаты наподобие алкоголя, табака и наркотиков, чтобы убежать от реальности а то и просто только для того, чтобы испорченный дурной привычкой организм мог нормально функционировать. Излеченные утрачивали беспричинную агрессию по отношению к другим людям и лишь защищались в случае крайней необходимости. Впрочем, была у них еще одна доброжелательная и самоотверженная потребность — помочь другим людям, еще не пережившим блаженную смерть, духовно слепым и морально ограниченным, познать великое перерождение». Помочь им пережить то же, что уже пережили они сами. Помочь ближним навеки излечиться от свинцовой бессмысленности бытия. Число новорожденных зомби стремительно росло, и они понемногу выдавливали старое человечество в подвалы, леса и болота. Менялся весь жизненный уклад нового человечества, перешагнувшего через смерть, оказавшуюся не такой уж и страшной. Менялся вместе с ним и обиходный язык. Пережившие возрождение отказывались считать себя мертвыми. Напротив, никогда еще при своей прежней жизни они не чувствовали себя столь восхитительно. Поэтому постепенно восставшие после смерти начали называть себя живыми, а тех, кто еще не пережил очистительной гибели, мертвыми. И эта кардинальная смена понятий понемногу окончательно закрепилась в массовом сознании. Благо, не прошедших через кратковременное небытие, оставалось все меньше и меньше. Новые живые формировали специальные отряды. Нет, не карательные, как называли их новые мертвые, а санитарные. И опытный акул, возрожденный к лучшей жизни пулеметной очередью, перечеркнувший его грудь, возглавил один из таких отрядов, сменив руководство подразделением самообороны мертвых на командование подразделением санитарной очистки живых. Сегодня его ребята, подобные ему, очищенные смертью, вовсе не пытались освободить закрепленный за ними район от бывших царей природы. Они искренне хотели спасти своих несчастных собратьев от бессмысленного, полуживотного существования в совершенно нечеловеческих условиях, излечив выстрелом в сердце. В самом деле, что видели эти духовно мертвые люди в своей прежней жизни? Мерзкое дешевое пиво, шансон, отвратительную жирную пищу, тупое телевидение, удушливый скользкий блуд с уродливыми девицами. Смерть открывала им двери в новый чудесный и справедливый мир. После биологической смерти их оставляли ненужные доисторические да страсти и застарелые грехи. Ожившие внезапно обнаруживали новые глубочайшие смыслы в мировой культуре и картинах природы. Они начинали по-новому смотреть на человеческие взаимоотношения и собственную роль в окружающем мире. И лишь те, кто непосредственно участвовал в санитарных акциях, до определенной степени сохраняли в своей душе цинизм духовно мертвых. Видя, с каким нелепым, безрассудным ожесточением сражаются против них остатки старого человечества, цепляясь за свое бессмысленное существование в грязных, мерзлых трущобах, не позволяя новым живым возродить их для лучшей жизни. Это ожесточение было непонятно и страшно возрожденным людям. Они презирали мертвяков и опасались их, как опасаются буйных сумасшедших. За три года акулы и его спецназовцы излечили множество мертвых, наивно считавших себя живыми. Серафим тоже был из их числа. Помнится, лейтенант Серафимович оказал столь ожесточенное сопротивление ребятам капитана Тихонова, что командир санитарного отряда едва не прострелил ему башку. По крайней мере, он дважды ловил голову строптивого мертвяка в перекрестие прицела, но спусковой крючок так и не нажал, и это оказалось правильным решением. Пораженный разрывной пулей в сердце, четверть часа спустя, излеченный от прежнего биологического существования Серафим, уже стоял на коленях и со слезами на глазах просил прощения у своего будущего командира, потрясенный новыми, невероятными ощущениями живого человека, от которых так агрессивно отказывался раньше. Неудивительно, что парень тут же вступил в санитарный отряд «Акула» вместо пораженного им в голову сержанта Пащенко, стремясь искупить собственную преступную глупость, приведшую к окончательной гибели одного из возрожденных. Тихонов едва слышно вздохнул, глядя на неподвижного мальчишку, распростертого на бетонном полу. Итак, скоротечный бой был окончен. Двоих мертвецов в бронежилетах уложили прорвавшиеся ребята Серафима, размозжив им бошки. Увы, другого выхода не оказалось. Одного парнишку спас акул, остальные зомби, зажатые в угол, покончили с собой. Разумеется, в голову. Мертвяки уже были наслышаны о том, что только такая чудовищная смерть гарантирует их от перерождения. Предварительно прострелив голову тем из своей сектантской общины, кто не смог сделать этого сам. Женщинам, старикам. Детям. Всего 14 человек. Господи, какая звериная жестокость. Почему при столкновении с неведомым человек всегда ведет себя максимально нерационально, словно выжившая из ума обезьяна? Нерационально и злобно. Почему он всегда боится нового? Стали ли причиной тому многочисленные киношные и литературные страшилки прошлого века про зомби, в которых возрожденные к новой жизни счастливчики, тупые и агрессивные, бессмысленно рычали, извергали изо рта зеленую жидкость, И пожирали человеческие мозги. Кто его знает? Сам акул, будь его воля, охотно излечил бы режиссеров Родригеса и Ромера пулей в голову. Бывают случаи, когда произведение искусства куда опаснее массовых терактов. Если бы только новые мертвые были способны прислушаться к дружелюбной пропаганде новых живых. Но эти кретины однозначно воспринимали возрожденных как опасных тварей, вышедших из преисподней, хотя новые живые не давали им для этого абсолютно никаких поводов. Всякий возрожденный, по трусливому мнению мертвецов, должен был быть непременно уничтожен, причем чем бесчеловечнее, тем лучше. Вход шли огонь, кислота и взрывчатые вещества, при этом отвечать новым мертвецам массированными бомбардировками, командование строжайше запрещало, ведь любого из них еще можно было спасти выстрелом сердца. Ну, вот сегодня они действовали максимально мягко и точечно, как предписывает командование. Что получилось? Излечен один ребенок, А молодой парень, которому еще жить бы дожить, писать стихи, любоваться неповторимыми закатами, обнимать девушку, превратился в груду окровавленного мяса без головы. Они именно этого добиваются, пытаясь спасти злобное, одичавшее стадо бывших сородичей, похожих на них так же, как и кибана, похожа на живые цветы. «Отбой!» — горько скомандовал акул получив от всех своих ребят окончательные доклады, что на территории чисто. «Сворачиваемся! Мальчишку не забудьте! Брюхо ему надо перевязать, а то кишки потеряет!» Ничего, заживет, как на кошке, бактерии постараются. Будет жить и благословлять сладкий миг своего перерождения с содроганием, вспоминая времена, когда он считал живым себя и подобных себе мерзких тварей. Серафим по традиции занимался сбором урожая мертвецов. Закинув автоматы за спину, он поймал угрюмый взгляд командира и мгновенно подобрался. Что, старшой, куда и бечь? Ничего, нехотя проговорил акул. Давай в машину. Жалко, парня», — произнес Серафимович со вздохом. Месяца не прослужил дурачок. Не то слово. Вали в машину, монстра. Трупы заберут. Командир санитарного отряда живых Сергей Тихонов задумчиво смотрел в спину своему заму. Он уже давно задавался вопросом, а что произойдет, если эпидемия внезапно закончится? Вот просто возьмет и закончится. Никто не знал, откуда взялись чудесные бактерии, ставшие основой новой жизни на Земле. И никто не удивится, если они однажды исчезнут или вымрут так же внезапно, как и появились. И что тогда случится с возрожденным человечеством? Увы, с их помощью живые окончательно потеряли способность к самостоятельному функционированию. Бактерии эпидемии взяли на себя осуществление всех жизненных процессов человека. А если бы акул был могущественным врагом рода человеческого или просто Господом Богом, уставшим от своих одушевленных игрушек, то он именно так и поступил бы. Дал людям шанс переубивать друг друга в надежде на новую жизнь, а потом... Внезапно забрал бы основу этой новой жизни, уничтожил бы эти маленькие глупые бактерии. Дешевые и сердито, и никакой грязи на чистых белых перчатках. Живые, получается, все сделали сами, своими собственными руками. Впрочем, это были глупые мысли, достойные только тупых мертвецов. На самом деле теперь, когда после начала эпидемии из природы людей были устранены многие факторы, которые когда-то превращали человека в тупое и агрессивное жвачное животное, Перед обновленным человечеством открывалась новая эпоха всеобщего миролюбия, взаимопонимания, чудесных научных открытий, невообразимых творческих взлетов и головокружительной космической экспансии. Акул тряхнул головой и, переступая через безголовые трупы мертвяков, двинулся к выходу, туда, где над лесом вставал невообразимо прекрасный, кроваво-красный диск Солнца новой эпохи живых.